Так Джек Сандоваль умрет за 650 лет до собственного рождения. Эверард глядел в темные, холодные глаза. Они не были неприятными, но были чужими. Логические аргументы здесь значили бы не больше, чем невнятное лепетание. «Ты не можешь убедить Токтая, какому несчастью он ведет себя и своих людей». Ли погладил редкую бороду. «Я признаю, что вы имеете непостижимое оружие, но варвары». Он бросил короткий и многозначительный взгляд на монгола, ехавшего перед ними. Уже покорили много стран, которые оказались сильнее их. «Теперь мы также знаем, что твоя история о Второй Империи, вроде бы лежащей севернее Первой, лжива». «А почему же тогда, — спросил я себя, — твой владыка хочет прогнать нас страхом? Не потому ли, что у него у самого страх?» Эверард осторожно ответил. «Наш великий император растерегается всякого насилия. Но если вы принудите его к этому, он уничтожит вас. Скажи это тактаю Я бы возвратился лучше сегодня, чем завтра, потому что сам пошел только по приказу императора. Когда говорим мы двое, не будем взаимно оскорблять себя глупой ложью. Мы оба слишком умны для этого. Ты должен, наконец, понять, что этим людям нельзя угрожать. Они не боятся смерти. И при самых жестких пытках смерть есть избавление, А воины тактая скорее бы добровольно перекусили себе языки или умерли раньше, чем произнесли бы хоть слово нарекания. тактаи никогда не повернет, потому что имеет выбор только между гибелью или бессмертной славой. А Верард вздохнул, с его пленом начиналось изменение истории. А монголы были уже так далеко. Но ночная гроза лишь подтвердила их отвагу и способность к сопротивлению. Токтай с безумной смелостью напал на причину зла, но не без вины здесь или. Китайский ученик Конфуция убедил Токтая, что лучше будет схватить создателя искусственной грозы, чем в бездействии ждать удара молнии. Они недооценили их или, лучше сказать, плохо разгадали. Они должны были взять с собой специалиста, лучше понимавшего их культуру и способ мышления. «Но нет», — продолжал Эверард в мучительном самоанализе, — «мы думали быть хитрее. Считали, что обойдемся с нашими поверхностными сведениями. Возможно, что наши стражи и вытащат нас из беды, но Сандоваль будет уже мертв». Эверард смотрел на каменное лицо Монгола, который ехал по другую сторону от него. «Я, скорее всего, тоже», — подумал он. Но если его даже отсюда и вытянут, то будет чертовски тяжело смотреть людям в глаза. Он, как свободный агент со всеми своими вспомогательными средствами, был виновником смерти своего друга. Поэтому советую тебе воздержаться от всяких дальнейших фокусов. О чем ты, Эверард, был выбит из своих размышлений? Но перед этим ты же понимал или нет? Наши туземные проводники сбежали. Ты займешь их место. А там мы быстро наткнемся на новые племена и установим связи. Эверард кивнул. В голове у него болезненно гудело. Он не удивлялся тому, что монголы договорились с индейцами. Если не заботиться о разных грамматических тонкостях, то можно очень быстро усвоить начало языка. И только потом, уже в походе, можно расширять свои знания речи туземцев. Мы опять найдем проводников. Но не думай сбить нас с пути. так Тай бы тебя строго наказал. А с другой стороны, ты заслужил бы великий почет, если бы нам помог. Возможно, до конца жизни мог бы занять значительное место при дворе, как советник,